Глава шестнадцатая «Сотворение мира». Макрос открыл глаза. Через несколько минут после того, как волшебник объявил, что они попали во временную ловушку, он погрузился в транс и все это время сидел без движения. Пак и Томас наблюдали за ним несколько часов, но потом устали и нашли себе другие занятия. Они попытались получше изучить сад, но так как он представлял собой собрание незнакомых растений и животных, многое из того, что они увидели, осталось непонятно. Проходило время. Им казалось многие дни, а волшебник так и не пошевелился. Пак и Томас снова сели рядом и стали ждать. «Кажется, я нашел решение», — сказал Макрос, потянувшись. «Как долго находился в трансе?» Томас, который сидел неподалеку на большом валуне, ответил. «Где-то около недели». «Может быть и больше, трудно сказать», — сказал Пак, расположившись рядом с Райтом. Макрос моргнул и встал. Учитывая, что мы движемся во времени в обратную сторону, вопрос действительно звучит несколько академично, но я не думал, что размышлял так долго. «Вы почти ничего не сказали нам о том, что здесь происходит», — сказал Пак. «Я несколько раз пытался выяснить, как работает эта временная ловушка, но понял очень немногое». «И что же ты понял?» Пак нахмурился. «Похоже, что чары образуют вокруг нас определенное поле, в котором время движется назад». «Пока мы находимся в этом поле, мы подвергаемся его влиянию и ничего не можем с ним поделать. Течение времени уносит нас в обратную сторону вместе с садом». В его тоне слышалась досада. «Макрос, нам хватает здесь орехов и фруктов, но Райд голоден. Пока он пробавляется мелкой дичью и даже пытается есть орехи, но долго так продолжаться не может. Скоро он истребит всех животных и начнет голодать». Макрос посмотрел на золотого дракона, расположившегося подремать, чтобы не тратить зря силы. Тогда нам нужно выбираться отсюда, как можно скорее. Но как? – спросил Пак. Это будет сложно, но думаю, вы двое справитесь. Он улыбнулся и своей уверенностью в первый раз с момента встречи напомнил им того Макроса, которого они знали раньше. В каждой ловушке есть свои слабые стороны. Даже камень, скатываемый со скалы кому-нибудь на голову, имеет недостаток. Он может промахнуться. Думаю, мне удалось обнаружить недостаток этой ловушки. Что ж? «Это обнадеживает», — заметил Пак. «Я придумал десятки разных способов, но все они годились бы, только если бы я находился вне поля этой западни. Райт пытался вынести меня за ее пределы, но ничего не получилось. Но как остановить полет обратно во времени изнутри? Мне ничего не приходит в голову». «Весь смысл в том, дорогой Пак, что нужно не противиться этому процессу, а ускорить его. Мы должны лететь все быстрее и быстрее, со скоростью, которую трудно себе даже представить». Но зачем? — удивился Томас. — Ведь мы окажемся еще дальше от нужного нам времени. Что в этом хорошего? — Подумай, Меламбер из Ассамблеи, — сказал Макрос, назвав Пага его цуранским именем. — Если мы окажемся достаточно далеко во времени... Паг некоторое время молчал, а потом начал понимать, что имел в виду Макрос. — Мы будем в самом начале времени. И раньше, когда времени еще не существовало. — Неужели это возможно? — спросил Паг. Макрос пожал плечами. — Не знаю. Но поскольку ничего лучшего мне в голову не приходит, я считаю, что стоит попробовать. Мне нужна твоя помощь, у меня есть знания, но нет силы. «Скажите мне, что нужно делать?» — ответил Мак. раз знаком показал, что он сел. И сам сел напротив. Томас стал позади, с интересом, наблюдая за происходящим. Мак вытянул руки и коснулся ими головы Пака. «Пусть мои знания войдут в тебя». Пак почувствовал, что его сознание наполняется незнакомыми образами. И знакомому вселенная содрогается. Лишь однажды он испытал подобное чувство открывшегося панорамного вида на вселенную. Тогда он стоял на башне испытаний перед тем, как получил звание всемогущего. На этот раз картина эта предстала более зрелому, знающему наблюдателю, который гораздо больше понимает, что именно он видит. Симметрия, порядок, изумительная красота, раскрывающаяся перед ним. Все это увязано одним планом, понять который человеку не дано. И он в благоговении замер. Пак огляделся и опять изумился открывшимся перед ним чудесам космоса. Вот он опять плывет среди звезд, воспринимая мистические линии силы, которые связывает все во Вселенной. Он обнаруживает, что одна из линий дрожит, и видит, как нечто пытается прорваться в эту Вселенную из другой. Эта злая, болезненная сила угрожает всему мировому порядку. Это тьма, разрушение. Это враг. Но сила эта слаба, неосторожно Он размышляет о том, какова ее природа, но сознание не в состоянии вместить это понимание. Он движется обратно во времени. Чародин наблюдает за садом. Он видит самого себя, сидящего рядом с волшебником, и своего друга детства, который стоит позади него. Он знает, что надо делать. Время вокруг сада движется неторопливо. Его поступь совпадает с обычным движением времени в космосе, только течет оно в обратном направлении. За каждую пролетающую секунду в саду, одна секунда уплывает обратно. Его ум находит ключ к потоку времени, такому же реальному, осязаемому для его духа, как камень для руки. Погладит его и чувствует биение вселенной, тайну иллюзорных измерений. Он видит и знает, он понимает и управляет этим потоком. И уже за каждую секунду, проходящую в обычном пространстве, в саду проходят две. Он ощущает спокойную радость, так как совершил то, что еще недавно расценил бы, как выходящее за пределы возможностей смертного. Пак оставляет гордость и сосредотачивается на своей задаче – управлять потоком времени. И за каждую реальную секунду для Томаса, Макроса и него самого проходит четыре. Снова и снова он удваивает свое достижение, и вот уже за каждый час во Вселенной они улетают в прошлое на целый день. Новое удвоение, и это уже не один, а два дня. Потом четыре, больше недели. Три новых усилия за каждый час, не проходит больше месяца. И еще раз, и еще, и еще. Вскоре целый год проходит в саду за час. Он останавливается и снова мысленно осматривается. Его сознание парит в космосе словно орел, поймавший крыльями ветерок, проносясь между звездами, как могучая хищная птица над пиками серых башен. Он видит горячую, зеленоватую звезду, которая так знакома ему. И через мгновение понимает, почему. Он на Келеване, учится у Альдаров. Они продвинулись назад во времени больше, чем на год. С быстротой мысли он возвращается к тому, что нужно сделать здесь и сейчас. И опять он изменяет временной поток. И теперь проходит два года за час. Потом четыре, восемь, шестнадцать. И снова он останавливается осматривает все вокруг. Звезды плывут своим путем, шумом пролетая через космос. Такое огромное, что их ослепительная скорость на взгляд немногим отличается от передвижения улитки. Но они движутся странным образом, направление их перемещения перевернуто, пока на минуту задумывается и снова принимается за работу. Теперь он освоил эту процедуру, овладел навыками, которые могли бы произвести впечатление даже на самых надменных членов Ассамблеи. Он уже уверен в своих действиях. Причем намного больше, чем предполагал, и легко управляется с потоком времени. Появляется крамольная мысль. Вот что значит быть богом. Но затем годы обучения пресекают ее, напоминая «берегись гордыни, помни, что ты лишь смертный, твой первый долг – служить империи». Его учителя в ассамблее хорошо выполнили свою работу. Он не обращает внимания на упоение властью, находит свой уал – идеальный центр своего бытия, и снова изменяет время. За каждую секунду реального времени в обратную сторону проходит год. И опять использует Пак свое умение для воздействия на ловушку врага, ускоряя ее так, как не могли себе представить те, кто ее сооружал. Вот уже десятилетия проходит с каждой секундой, и он понимает, что живет до своего рождения. За время, которое ему потребовалось, чтобы вздохнуть, он переходит во времена, когда дед герцога Боорика завоевал крайте. Он работает еще некоторое время, и королевство занимает лишь половину своей будущей территории. А владение барона Даркмура отмечает его западную границу. Еще дважды ускоряется временной фактор, и современные ему страны, не более чем деревни, населенные людьми, гораздо более простыми, чем их потомки. Снова и снова творит он заклинание. И тогда вселенная вздрагивает. Прорвалась сама ткань реальности. Мощные разряды разрываются вокруг него, такие яростные. Что-то превышает его способность понимать. И он... Пак открыл глаза. Он ощутил странное чувство, будто их местоположение изменилось. И на мгновение в его глазах все помутилось. Томас подошел поближе и спросил. «Ты в порядке?» «Там... что-то изменилось». Томас посмотрел на небо. «Да, там что-то происходит». Макрос тоже поднял голову. На небесном своде с качающимися звездами дикие вихри энергии выписывали причудливый узор. «Если мы продолжим наблюдение, то видим, как со временем все успокоится. Вспомните, мы ведь видим все с конца». «А что мы видим?» — спросил Пак. «Воина хаоса», — ответил Томас. В его глазах появилось затравленное выражение, как будто произошло что-то, что сильно взволновало его. Причем, намного сильнее, чем он ожидал. На лице его осталось невозмутимым. Он продолжал смотреть в безумное небо. Макрос кивнул, он встал и показал вверх. «Видите, сейчас мы уходим в эпоху, предшествующую воинам хаоса, дниям ярости безумных богов, времени звездной смерти, периоду, который в мифах и легендах приобрел такие красочные имена». Пак закрыл глаза и почувствовал, что ум его оцепенел. В голове пульсировала тупая боль. «По-видимому, мы двигаемся со скоростью в три или четыре сотни лет за секунду в обратном направлении», — сказал Макрос. Пак кивнул. «Значит, за каждые три секунды проходит тысяча лет». Почитал волшебник. «Это хорошо. Для начала». «Для начала?» — изумился Пак. «Как же быстро мы должны двигаться!» «По моим подсчетам, миллиарды лет в секунду. Со скоростью в тысячи лет мы доберемся до самого начала только к концу жизни. Нужно ускорить движение». Пак кивнул. Он очень устал, но послушно закрыл глаза. Томас посмотрел наверх. Было видно, как движутся звезды, хотя, учитывая огромное расстояние, они двигались очень медленно. Но даже такое движение беспокоило его. Затем их движение ускорилось, и вскоре стало заметно быстрее. И Пак снова оказался с ними. Я наложил еще одни чары внутри ловушки. С каждой минутой скорость движения будет удваиваться без моего вмешательства. Сейчас мы движемся со скоростью, превышающей 2000 лет в секунду. Через минуту она составит 4, потом 8, 16 и так далее». Макрос с одобрением посмотрел на ученика. «Хорошо, тогда у нас есть несколько часов». «Думаю, настало время получить ответы на кое-какие вопросы», — сказал Томас. Макрос улыбнулся, глядя на них темными внимательными глазами, и спросил. «Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что по-твоему настало время получить ответы на кое-какие вопросы?» «Да, именно это я имею в виду», — ответил Тумас. «Несколько лет назад вы уговорили меня нарушить мирный договор с Сурани, и в ту ночь рассказали мне, что являетесь автором моего нынешнего существования. Вы сказали, что дали мне все. Куда бы я ни посмотрела, я всюду нахожу следы вашей работы. Я хочу знать больше, Макрос». Макрос опять сел. «Ну что ж, раз у нас есть время, почему бы и нет?» «Мы достигли такого момента в разворачивающейся перед нами драме, когда знание не сможет больше навредить тебе. Что ты хочешь узнать?» Он перевел взгляд с Томаса на Пака. Пак взглянул на своего друга, а потом внимательно посмотрел на чародея. «Кто вы?» «Я?» Макрос, оказалось, позабавил такой вопрос. «Я?» «Кто же я?» Вопрос казался почти риторическим. «У меня было столько имен, что я не смог бы припомнить все». Он вздохнул. Но имя, данное мне при рождении, можно перевести на язык королевства, просто как «естрик». Он добавил с улыбкой. Народ моей матери был несколько примитивен. макро задумался. Не знаю, с чего и начать. Наверное, с места и времени моего рождения. На одной далекой планете правила огромная империя, которая во времени своего расцвета не уступала великому Кэшу и даже Цурнуане. Эта империя была во многом непримечательной. Там не было ни художников, ни философов или гениальных лидеров, если не считать одного или двух, которые появлялись в разные периоды времени. Но она держалась. А самое главное – это то, что она смогла установить мир в своих владениях. Мой отец был обычным торговцем, разве что очень бережливым. У него были долговые расписки многих самых могущественных людей его общины. Я рассказываю вам это для того, чтобы вы поняли – Мой отец был не из тех людей, о которых слагают великие саги. Он был простым, ничем не выдающимся человеком. Затем в стороне моего отца появился еще один самый обычный человек, который, однако, обладал ораторскими способностями и раздражающей привычкой принуждать людей думать. Он поднимал вопросы, которые заставляли нервничать людей у власти, так как, хотя он и был мирным человеком, но собрал много последователей, и некоторые из них склонялись к радикальным мерам и не исключали насилия. Так что власти выдвинули против него фальшивое обвинение. Его судили на закрытом заседании, где никто не посмел поднять голос в его защиту. Вердикт был суровым. Суд счел его виновным в измене, что было очевидной ложью. И его приговорили к смертной казни. Казнь, по обычаю, тех времен была публичной, поэтому на ней присутствовали очень многие, включая моего отца. Этот вредный, не очень умный торговец был там вместе с некоторыми высокопоставленными земляками, которые были ему должны. И, чтобы угодить им, участвовал в общих насмешках и издевательствах над осужденным по пути к месту казни. Неизвестно по какой причине, по иронии судьбы или из-за странного чувства юмора богов, по пути на казнь осужденный остановился и посмотрел на моего отца. Из всех тех, кто мучил и бронил его, он оставил свой взгляд на этом простом торговце. Возможно, этот человек был магом, или это просто было проклятие умирающего человека. Но из всех тех, кто был в тот день на площади, он проклял моего отца. Это было странное проклятие, и отец пропустил его мимо ушей, как бред, обезумевшего от страха. Но после смерти этого человека проходили годы, и отец заметил, что не становится старше. Его соседи и коллеги постепенно обзаводились признаками старости, а мой отец выглядел так же, как всегда, торговцем лет сорока. Когда разница стала явной, отец покинул родину, чтобы не быть обвиненным в связи с темными силами. Многие годы он путешествовал. Сначала он потребил свое время во благо. И стал прекрасным ученым. Но затем он понял, в чем заключалось проклятие. Однажды произошел несчастный случай, который приковал его к постели почти на год. Он обнаружил, что не может умереть. Даже если он получит смертельные раны, все равно постепенно выздоровеет. Он начал искать избавления, смерти. К конца своим бесконечным дням навернулся на родину, чтобы побольше узнать о человеке, который его проклял. Там он обнаружил, что правду затмила легенда, что этот человек теперь стал главной проблемой религиозных споров. Одни видели в нем шарлатана, другие – посланцы богов, которые считали, что он и есть бог. Но были такие, что думали, будто он демон, предвещающий вечные муки. Эти споры привели к раздорам внутри империи. Религиозные войны – это всегда неприятное зрелище. Но одна история постоянно повторяла всеми, что с погибшим человеком связаны три предмета, которые обладали силой исцелять – приносить мир. И, наконец, снимать проклятие. Насколько я понимаю, этими предметами были жезл, плащ и чаша. Отец начал их искать. Проходили столетия, и мой отец, наконец, добрался до небольшой страны на границе Империи, где, предположительно, находился последний из трех предметов. Два были утеряны, найти их было невозможно. Империя к тому времени начала разваливаться, как все подобные империи, и эта страна была довольно дикой. Когда отец добрался туда, на него напали бандиты и оставили его тяжелораненого, сочтя мертвым на дороге. Но отец, конечно же, просто лежал там в немой агонии, ожидая излечения. Его нашла одна женщина. Ее муж-рыбак погиб в море, оставив ее совсем без средств к существованию. Отец принадлежал к древней расе с высокой культурой и богатой историей, а соплеменники моей матери, которые называли себя людьми ящерицы, немногим отличались от дикарей. Вдовы сторонились, так как любой, кто давал им что-либо, брал на себя ответственность за ее судьбу. И вот эта женщина, которой не на что было жить, выходила отца, а потом легла с ним, поскольку у нее не было своего мужчины. Отец в тому времени был несомненно ученым человеком, и, наверное, очень важным. Вот тогда я и был зачат. Отец рассказал о своих поисках моей матери, но она ничего не знала об этих предметах, хотя и говорила, что легенда была хорошо известна даже в их далеких краях. Я подозреваю, что она просто хотела удержать своего второго мужа поближе к дому. Таким образом, какое-то время отец жил с моей матерью. По законам народа, где родился отец, сын наследовал все грехи отца. И какова бы ни была причина, не родился с таким наследством. Отец оставался с нами достаточно долго, чтобы научить меня своему языку, основам чтения письма и рассказать о своей жизни. Затем до нас дошел слух, в котором содержался намек на утерянный предмет. И отец ушел на запад за огромный океан, чтобы продолжить свои поиски. Может, статус он все еще ищет. Поэтому моя мать упаковала вещи и вернулась в свою деревню. Она стала сыном и без объяснения, откуда он взялся. Так что она придумала какую-то чепуху, будто переспала с дьяволом. Благодаря урокам отца я был намного ученее, чем самая мудрая старейшины в деревне. Так что мои знания придали этой истории некоторое правдоподобие. Короче говоря, моя мать приобрела значительное влияние в общине. Она стала пророчицей, хотя ее способности скорее были из области театра, чем ворожбы. Но я... Что ж. Я сам начал видеть видения еще ребенка. Я ставил мать, когда мне было 14, и ушел в древний священный орден в страну, которая тогда казалась очень далекой от дома. Всего в двух шагах, если сравнить с путешествиями, которые я с тех пор совершил. Они обучали меня своему умирающему искусству. Когда я вступил в братство, меня духовно переместили. Меня... Привели куда-то, и какая-то сила, возможно, сами боги, говорили со мной. Меня выбрали одного из множества, чтобы наделить особыми силами. Но за это я должен был заплатить. Мне предложили выбор. Я мог остаться обычным чтецом молитв без всякого влияния на судьбы мира, но тогда меня ожидала бы спокойная и безопасная жизнь. Или я мог научиться настоящей магии. Было очевидно, что вторая дорога содержала опасности и боль. Я колебался, ибо как бы я ни желал спокойной монашеской жизни, цех знаний была слишком большой. Я выбрал могущество, и цена за это была двойной. Я был обречен, как и мой отец, жить без надежды, когда-либо умереть. А еще я получил дар или проклятие предвидения. Когда мне нужно было знание, чтобы выполнять свою роль, это знание само приходило ко мне. С того самого дня я жил в согласии с этим предвидением. Я обречен служить силам, которые стараются принести здравомыслие во вселенные, но им противостоят равные помощи силы разрушения. Макрос помолчал. Короче говоря, я человек, которого наследовал проклятие, и получил некоторые дары. «Думаю, что я понимаю то, что вы хотели сказать», — прояснес Пак. «Мы считали, что за некоторыми темными играми стоите вы. На самом деле в этой игре вы еще больше пешка, чем мы». Макрос кивнул. «У меня нет свободной воли, или, по крайней мере, мне никогда не хватало мужества бросить вызов моему предвиденью. С того самого дня, как я покинул братство, я знал, что проживу много столетий и много раз буду вмешиваться в чужие жизни. Но ради чего? Я начинаю догадываться только сейчас». «Что вы имеете в виду?» – спросил Томас. В последнем изумительно величественном порыве все вокруг них рухнуло вниз, как будто втянутое в утробу этого черного нечто. Макрос сказал, «Пак, останови наш полет, пока мы тоже не попали туда». Пак закрыл глаза и сделал то, о чем его просили. Остатки вещества, вселенной все быстрее быстрее поглощались гигантской дырой, пока в ней не исчезли последние пылинки материи. Тогда Пак сжал пальцами виски и закричал от боли. Макрос и Томас подбежали к ним и помогли сесть, так как ноги его подкосились. Через минуту он промолвил «Я в порядке». Его лицо стало мертвенно-бледным, а лоб покрылся испариной. Просто когда временная ловушка исчезла, закончилось действие чар ускорения. Это было больно. «Извини», — сказал Макрос, — «я должен был это предвидеть». И тихо как бы для себя добавил, хотя здесь и сейчас очень уж немногие наши знания имеют какую-либо ценность. Макрос показал наверх, где видна была огромная совершенно тьма она казалась изгибалась и леня границы уходила в беспредельную даль но саты город вечности остались парить у самого ее края удивительно сказал макрос теперь мы знаем что город действительно существует в необычной вселенной макрос посмотрел на массивную тьму над головой тихо считая про себя учитывая сколько времени тому назад закончилось действие Чарпага, думаю что же время что это спросил томас показывая на невероятно черный шар на сером фоне «Это сумма всех вселенных, Томас», — ответил Чародей, — изначальная материя, с которой все произошло. «Там все. За исключением того небольшого островка, на котором мы стоим, и города Вечности. Там так много всего, что размеры и расстояние не имеют значения. Мы в миллионы раз дальше от поверхности этой материи, чем меткеми от своего Солнца». Но посмотри, каким большим кажется нам этот шар, закрывая почти половину неба. Сама мысль об этом потрясает. Даже свет не может выйти за пределы этого шара, ибо свет еще не создан. Мы видим то, с чего все началось. Райот, посмотри. Дракон очнулся от сна и потянулся. Он подошел поближе и встал за тремя людьми. Макрос сказал, «Не пропустите чего-нибудь». Все стали вглядываться во тьму. Несколько минут ничего не происходило. Наступила глубокая тишина в ожидании, застыл даже воздух в саду. Наблюдатели остро ощущали свое существование, чувствуя даже ритм крови, которая текла у их жилах. Но кроме их дыхания ничего не было слышно. И вдруг появился звук. Они все переместились, хотя не сделали ни шагу. Радость и глубокое чувство совершенной гармонии охватило их. Красота, которую было страшно осознать. Казалось, что эта музыка, единственная безупречная нота, прозвучала, но она была скорее прочувствовано, чем услышано. Перед их глазами в черной пустоте появились невиданно яркие цвета. Неописуемое чудо и ужас подавляли. В одно мгновение каждый почувствовал себя настолько незначительным, что отчаялся и ощутил собственное одиночество. Но одновременно, в то же кристальное чистое мгновение, они испытали восторг от прикосновений чего-то такого прекрасного, что слезы радости потекли по их лицам. Это было невозможно понять. Было только мерцание, как будто миллионы силовых линий раскинулись на поверхности пустоты. Но они исчезли так быстро, что наблюдающие едва осознали, что они видели. Только что все было черным и бесформенным, и вдруг великолепная пустота оказалась одетой в решетку из бесчисленных сияющих линий, и поразительно чистый сильный свет заполнил небеса. Мгновением пришлось отвести глаза от этого ослепительного зрелища. Сверкающее пламя энергии вылетело из пустоты. Они видели это и раньше, но тогда все двигалось в обратную сторону. Пока его спутники испытали странное волнение и чувство законченности. Как будто то, что они только что пережили, подошло к концу. Они продолжили плакать от радости, любуясь на совершенство окружающего. «Макрос, что это было?» — с благоговением спросил Томас. «Рука Бога». Прошептал он. Его глаза были широко раскрыты от изумления. Первичный толчок. Первопричина. Абсолют. Я не знаю, как это назвать. Я знаю лишь одно. Только что не было ничего. А в следующее мгновение все стало. Это первая тайна. И даже теперь, когда я видел все собственными глазами, я не понимаю, что это. Чародей громко и весело засмеялся и закружился в танцы. Пока Томас удивленно переглянулись и уставились на Макроса. С выражением искреннего веселья на лице, чародей сказал «Мне только что пришло в голову, что есть еще одна причина, по которой мы находимся здесь». Когда на их лицах отразилось непонимание, он пояснил «Не могу даже Бога представить себе бесчиславие, и будь я абсолютом, то захотел бы иметь зрителей на таком представлении». Пока то мы засмеялись, Макрос продолжал дурачиться и мурлыкать под нос веселую песенку «О боги, как я люблю вопросы, на которые не могу ответить». Тогда, даже после стольких лет жизни, все остается интересным». Макрос остановился, и его лицо затуманилось. Спустя минуту он сказал «Кое-какие силы возвращаются ко мне». Пак перестал смеяться. «Кое-какие?» «Достаточно, чтобы, когда потребуется, смог более эффективно использовать твои». Он хитро кивнул «И даже немного добавить к общему целому». Пак посмотрел вверх на красоту только что родившейся вселенной, расплывшуюся по небу. По сравнению с этим, все наши проблемы кажутся такими ничтожными. Может, так оно и есть. Ответил чародей, возвращаясь к своей привычной манере разговора. Но в твоем мире найдется много людей, которые думают иначе, так как видят, как армия Мурмандрамаса надвигается на королевство. Ваша планета может быть и невелика, но она все, что у них есть. Не знаю, почему Пак почувствовал, что не начали двигаться во времени вперед. Мы освободились от временной ловушки, подтвердил Макрос. Пак застыл в изумлении на молчании. Когда он смотрел на начало, то ощутил, как что-то родилось в нем. Теперь он был в этом уверен. Посмотрев на Макрос, он сказал. «Я стал таким же, как и вы». Макрос кивнул, и на его лице появилось теплое выражение участия. «Да, Пак, ты такой же, как и я. Не знаю, какая тебя ожидает судьба, но ты не похож на остальных. Ты не принадлежишь ни великой, ни малой тропе. Ты волшебник. Тот, кто знает, что путей не существует. Есть только магия. А магия ограничена только талантом того, кто ею пользуется. «Ты видишь свое будущее?» — спросил Томас. «Нет, в этом меня пощадили», — ответил Пак. Мак рассказал. «Видишь ли, быть силой — это не так уж плохо. По сравнению с другими, это только небольшая сила, но все же такая, с которой нужно считаться. А теперь нам пора уходить». Он оглядел безумные действия, разворачивающиеся в небесах. Вещество Вселенной вылетало наружу, заполняя небо поразительной красоты узорами. Синие и зеленые вихри газов, красноогненные шары, белые желтые полосы света проносились мимо, уничтожая серое ничто пространство, отталкивая границы пустоты. Внезапно Макрос поднял руку. Туда! Проследив за его рукой, они увидели далеко в небесах нечто похожее на небольшую ленточку. Вот туда мы должны отправляться, и побыстрее. Вперед! «Садитесь на райта, он отнесет нас! Быстрее, быстрее!» Они вскочили на спину дракона, и хотя он ослаб от плохого питания, но был в силах справиться с таким заданием. Он взмыл в небо, и вот они опять летели сквозь серое пространство. Затем они вошли в нормальный космос и зависли под узкой полоской материи. Макрос приказал дракону остановиться, а Томасу спустить их на дорогу. Они оказались на желтовато белой тропе с мерцающими серебряными прямоугольниками через каждые 50 футов взглянул на двадцатифутовую полоску и сказал, «Макрос, мы это здесь станем, но для Райета это будет сложно». Волшебник поднял голову и быстро произнес, "Раэт, у нас мало времени, тайное знание. Тебе придется либо раскрыть его, доверившись Пагу Томусу, либо умереть и унести секрет твоей расы с собой в могилу. Я бы посоветовал довериться, лишь сам, но только быстро». Огромные рубиновые глаза дракона сощурились, когда он взглянул на волшебника, продолжая парить в воздухе. «Значит, мой отец был так тебе предан, что разделил с человеком запрещенные знания? Я все знаю, так как он считал меня другом». Дракон повернулся в сторону Томаса и Пака. «От тебя, Валкера и твоего товарища, я требую клятвы. Никогда не раскрывать того, что вы сейчас увидите». «Клянусь жизнью», — произнес Томас. Пак присоединился к другу. «Клянусь». Дракона обволокло золотое мерцание. Сначала слабое, а потом все более густое. Скоро оно стало таким ярким, что на него было больно смотреть. Свет становился все более интенсивным, пока не скрыл все тело Райта. Тогда очертания его стали изменяться, таять и перемещаться, сжимаясь, пока он спускался на тропу, и, наконец, уменьшился до человеческого размера. На месте дракона стояла прекрасная женщина с золотистыми рыжими волосами и голубыми глазами. Ее фигура была идеальной и стояла она перед ними, обнаженная. «Они умеют изменять облик!» — воскликнул Пак. Райот подошла поближе и мелодичным голосом произнесла. «Люди не знают этого, но мы можем по желанию приходить в их владения и уходить. Только великие драконы владеют этим искусством. Вот почему люди считают, что наш род исчез. Перед людьми мы предпочитаем выглядеть именно так». «Не оценю подобную красоту», — заметил Томас. «Но когда мы вернемся домой, она произведет переполох, если мы не найдем какой-нибудь одежды». Рад подняла прекрасную белую руку и внезапно оказалась одетой в желтый, золотом дорожный костюм. «Я могу сама снарядить себя по собственному желанию, Валкеру». «Мои силы гораздо больше, чем ты думаешь». «Это верно», — согласился Макрос. «Когда я жил с Руагом, он научил меня магии, неизвестной другим смертным расам, никогда не забывая, что кроме клыков, когтей и пламени, у них есть и другое оружие». Пак посмотрел на красивую женщину и подивился тому, что лишь мгновение назад она была выше крыш обычных домов. Он повернулся к Макросу. «Гейтис как-то сказал, что вы часто ституете, как мало времени, чтобы постичь все то, чему можно научиться в мире. Я начинаю понимать, что так оно и есть». Макрос улыбнулся. «Значит, начинается твое настоящее обучение, Пак». Макрос посмотрел по сторонам, и на его лице появилось почти триумфальное выражение, а в глазах загорелись огоньки. «Что такое?» — спросил Пак. «Мы были в ловушке, и надежда на победу не оставалась. Мы все еще можем испытать неудачу, Пак. Но теперь, по крайней мере, мы можем попробовать. И маленький шанс на победу у нас все же есть. Идемте, нам предстоит долгое путешествие». Чародей повел их вниз по дороге, проходя мимо мерцающих прямоугольников, между которыми быстро удалялись звезды нового творения. На них медленно двигалось серое пространство. «Макрос?» — спросил Пак. «Что это за место?» Самое странное всех мест, даже по сравнению с городом Вечности. Его называют залом Вселенной, звездной дорогой, путем порталов, но чаще всего коридором миров. Для большинства пользующихся им это просто коридор. У нас будет достаточно времени в пути, чтобы обо всем поговорить. Мы должны вернуться в Медкемию, но есть кое-что, что я должен рассказать вам прежде всего. «Что, например?» – спросил Томас. «Например, об истинной природе врага», – предположил Пак. «Верно» согласился макрос я до сих пор не рассказал вам всего если бы не вырулись из ловушки зачем вальничшнее беспокойство но теперь мы должны быть готовы к последней схватке так что вам следует знать всю правду оба чародея взглянули на томаса я не понимаю о чем вы говорите сказал он многое из твоей прошлой жизни осталось скрытым от себя Томас. Пришло время сорвать покровы тайны он остановился, протянул руку и закрыл Томасу глаза произнеся незнакомое слово. Томас замер. К нему начали возвращаться воспоминания. Из абсолютной пустоты вырвалась планета и начала вращаться вокруг теплой звезды. На ней пышно разрастались обильные разнообразные формы жизни. Два существа управляли этой планетой, и у каждого была своя задача. Ротар брала множество ниточек жизни и силы и аккуратно сплетала их в сложный орнамент порядка, образовывая могучий канат. Напротив Ротар стояло другое существо – мета, который подхватывал этот канат. И в беспричинном бешенстве рвал все нити, разбрасывая их, создавая хаос. Но Ротар снова находила концы и всплетала их. Каждый следовал зову своей природы, ко всем другим существам, оставаясь равнодушным. Это были два слепых бога начала. Такова была вселенная во времена своего детства. В бесконечном течении работы двух божеств тончайшие нити выскользнули из рук Ротар и упали на почву в мире внизу. Из них произошло самое чудесное из всех чудес мироздания – жизнь. Ашаншугара вытянули с чрева матери грубые руки Морельской повитухи. Хали Мармора взяла меч и перерезала поповину, которая связывала ее с сыном. Ее лицо исказило боль от родов, и она прорычала: «Это последний, которого ты получил от меня без борьбы». Морал убежал с новорожденным волкира и передал его эльфу, который ожидал за пределами зала, вырубленного в скале. Эльф хорошо знал свои обязанности. Волкеры не могли жить без борьбы. Таков был порядок. Эльф нес ребенка, который с рождения не издал ни звука. Ребенок родился с развитым сознанием и уже обладал магическими силами. Эльф добрался до заранее выбранного места и оставил младенца на открытых скалах, под лучами заходящего солнца, без одежды или покрывала. Неврожденный Ашон Шугар осмотрел окружающий его мир. В его сознание с каждой минуты вливалось все больше названий и понятий. Какой-то зверь подбежал и обнюхал маленького волкеру, но тот мысленным криком и ярости заставил животное бежать. Лежа к вечеру высокого неба появилось летающее существо. Она парила над горами, широко раскинув крылья, и, заметив темную точку на скале, решила посмотреть, не еда ли это. Кругами спустившись пониже, она внезапно услышала зов младенца. Ашан видел увидел гигантского орла в небе и понял, что он будет повелевать этими существами. Он приказал огромной птице лететь на охоту. Через несколько минут птица вернулась с трепыхающейся речной рыбой, в два раза больше, чем Ашан-Шугар. Орел когтями и клювом разрывал рыбу и кормил ребенка. Как и полагалось его роду, первой пищей Ашан-Шугара было сырое кровавое мясо. Первую ночь огромный орел укрывал ребенка своими крыльями, как он укрывал бы своих птенцов. Через несколько дней за ним ухаживало больше десяти птиц. Волкер рос быстро, гораздо быстрее, чем растут дети других рас. К концу лета ребенок мог догнать оленя, убить его мысленной волной и съесть сырое мясо, разрывая его руками. Иногда другие сознания прикасались к его уму, но тут же отступали. Инстинкт говорил ему, пока не наберется достаточно сил, чтобы заявить о своем месте в обществе, больше всего следует опасаться соплеменников. во-первых, схватка произошла, когда закончился год, проведенный ему гигантских орлов. Глубокой ночью к нему пришел другой молодой волкеру, Лорис Такара по прозвищу Король Летучих Мышей, который приказал своим слугам обнаружить Ашаншугара. Они сразились, каждый пытался поглотить силу другого, но после долгой борьбы победил Ашаншугар. Объединив силу Лоура Такары свою, Ашаншугар сам начал искать подходящих противников. Он находил других молодых волкеру, как когда-то Лорис Такар нашел его, и еще семеро пали от его руки. Он набирал силу и мощь, взяв в себе имя «Повелитель Орлов», и летал на охоту на спине огромной птицы. Он приручил первых из могучих драконов, на которых позже летал, а убив в сражении свою мать, он поселился в ее подземном зале. За годы он стал выше ростом и вскоре был признан одним из самых могучих представителей своего народа. Ашан охотился и развлекался с морельскими женщинами, иногда спариваясь с женщиной своего рода, когда начинался период любви и когда вожделение брало верх над стремлением к уничтожению, которое он всегда ощущал по отношению к своим соплеменникам. От этих союзов выжили только два отпуска. Его первым ребенком была Алма-Ладака, которую он зачал еще в юности, а вторым Друкин Корин, который родился от союза с Алмой-Ладакой. Родственные связи ничего не значили для волкеру они существовали только как способ общения. Вместе с братьями участвовал на бегах, когда неистовое желание грабить поднималось его груди. Он брал с собой своих слуг Эльдаров, и они ехали за ним на его драконах, чтобы запасать пищу и заботиться о его добыче. Он знал всю вселенную, и она вздрагивала от грохота, когда войско драконов взмывало в небеса. Другие народы, путешествующие между звездами, пытались противостоять Валкиру, но никто из них не вышел. Созерцатели пера с их умением управлять материи жизни были уничтожены, и их секреты утеряны. Сиран Кормаранской империи выставил против них мощь тысячи миров. Корабли размером с большие города мчались через пустоту, чтобы открыть огонь из могучих военных машин. Повелители драконов без колебаний стерли их с лица земли, а сам Тиран умер в подвале своего дворца, в то время как его мир рушился над его головой. Магистра Махинора и их тёмные маги была сокрушена войском драконов. Великий Союз, маршалы Зари, сиарское братство, все они пытались сопротивляться, и все были уничтожены. Из всех тех, кто появлялся прежде Валкеру, только хранители знаний Аала, предполагаемая первая раса, сумели избежать уничтожения. Но даже они не смогли противостоять войску драконов. Во множестве вселенных Валкеру не было равных. Многие века Ашаншу горжил, как всегда жил его народ, ничего не боясь и почитая лишь Ротар, ту, которую звали Порядком, и Митара, того, которого звали Хаосом, двух слепых богов начала. Затем прозвучал зов. Яшин Шугар пришел встречу со своими собратьями. Это был странный зов, не похожий на другие. Так как его груди не поднималось желание отправиться в поход к другим звездам в другие миры. Вместо этого его звали навстречу, где собрались бы все Валкеру. Чтобы обсудить что-то, это было странное желание. К югу от гор и великого леса на поляне не встали кругом все те сотни, что и были расы Валкеру. В центре стоял Друкинкорин, называвший себя Повелителем Тигров. Двое из его слуг стояли рядом, скрестив руки, со свирепым оскалом на тигриных мордах. Для Валкеру они были ничем, и стояли они здесь только чтобы напомнить тем, что, по общему мнению, Друкинкорин был самым странным у всех Валкеру. Он мог придумывать новое. «Порядок мироздания меняется», — сказал Друкинкорин, показывая в небеса. «Ротары то шли, или их сместили». Но какова бы ни была причина, порядок и хаос больше ничего не значат. Митар выпустил нити власти, и из них появились новые боги. Везратар, который связал бы пряди силы власти воедино, эти существа захватят власть. Свои руки и установят свой порядок. Мы должны выступить против этого порядка. Боги умны, обладают сознанием и бросают нам вызов. «Если хоть один из них появится, убей его!» Сказал Ашен Шугар, немал не обеспокоенный словами Дуркин Корина. «Их сила равна нашей. Сейчас они срождаются между собой, пытаясь получить превосходство и овладеть мастерством двух слепых богов начала. Но эта борьба скоро завершится, и это грозит нашему существованию. Они обязательно повернут свою мощь против нас ашиншугар возразил. «Чего беспокоиться? Будем сражаться, как и раньше. Вот и ответ. Нет. Мы должны сражаться вместе, а не каждый сам по себе. Иначе они одолеют нас». В последнее время ашан слышал странный голос. Голос, у которого было имя. Сейчас он не мог вспомнить этого имени, но голос снова заговорил. «Ты останешься в стороне». «Делайте, как хотите. Я не хочу в этом участвовать», — заявил Повелитель Орлов. Он приказал своему могучему золотому дракону Шуруге взлететь и отнести его домой. Шло время, и Ашин шугар иногда возвращался, чтобы посмотреть на то, как работают его собратья. Магией и трудом рабов они возвели город, как и в других мирах. Волкиры жили в нем, несмотря на то, что он был еще недостроен. В первый раз за свою историю они на время превратились в общество сотрудничающих существ. А их воинственные натуры сдерживались соглашением о перемирии. Все это было чуждым Ашан-Шугару. Однажды, незадолго до того, как город был закончен, ашиншугар сидел на спине дракона, наблюдая за работой. День был ветреным, приближалась холодная зима. Сзади раздался рев, и Шуруга протрубил в ответ. «Мы будем сражаться?» – спросил золотой дракон. «Нет, подождем». Ашан-Шугар почувствовал недовольство дракона, но не обратил на него внимания. Рядом с Ашан-Шугаром приземлился другой, черный как дракон. Он осторожно подошел поближе. «Неужели Повелитель Орлов наконец решил присоединиться к нам?» Спросил Друкин Корень и спешился, поблескивая доспехами в черных и рыжих полосах. «Нет, я просто наблюдаю», — ответил Ашан Шугар, тоже спуская со спины Шуруги. «Ты один не согласился с нами». «Одно дело вместе с вами отправиться в поход через космос, Друкин Корень, но этот план — чистое безумие». «В чем же безумие? Не понимаю, о чем ты говоришь. Мы есть, мы действуем. Что еще?» Это не в наших обычаях, не в наших обычаях позволяет другим противиться нашей воле. Эти новые существа оспаривают наши права. Ашанджугар посмотрел в небо, разглядывая приметы, которые Друкин Корень правильно определил как признаки борьбы за власть между недавно рождёнными богами. Да, это так. Он вспомнил другие народы, вышедшие к звёздам, с которыми не сражались, смертных, которые пали от войска драконов. Но они не такие, как остальные. Они тоже сотворены из самого вещества этого мира, как и мы. Какая нам разница? Сколько ты убил своих собратьев? Сколько крови было тобой выпито? Тот, кто встает против тебя, должен быть убит. Или он убьет себя. Вот и все. А что будет с теми, кто останется? С морелами и эльфами? Он воспользовался названиями, с помощью которых различали домашних рабов и рабов, работающих в полях и лесах. А что с ними? Они ничто. «Они наши?» чувствовал себе присутствие другого, того, чье имя часто ускользало из его памяти, и он знал, что именно он заставляет его брать на себя чуждой ему заботы. «Ты стал очень странным в своих горах, Ашаншугар. Они наши слуги. Они не обладают истинной силой. Они существуют только ради наших удовольствий, вот и все. О чем же здесь беспокоиться?» «Не знаю. Что-то...» Он остановился, как бы прислушиваясь к зову из другого места. «Что-то в этом плане не так». Дома мы рискуем не только собой, но и самой материи Вселенной. Друкин Корень пожал плечами. «Какая разница? Если мы проиграем, то умрем. Стоит ли беспокоиться, если Вселенная умрет вместе с нами?» Друкин Корень подошел к дракону. «Ты думаешь о том, что не имеет значения?» Друкин улетел, а Ашан Шугар остался размышлять о своих странных новых ощущениях. Шло время, и строительство города Друкин Корень завершилось. Когда город был готов, его народ снова собрался до разговора. ашен шел по широкому проспекту, уставленному высокими колоннами, увенчанными разными головами, тигров. Чеславие Друкин Корина его позабавило. Спустившись по длинному скату, он дошел до подземного зала и обнаружил, что огромный зал полон волкеру. А алма которая звала себя изумрудной госпожой-змей, сказала, «Ты пришел, чтобы присоединиться к нам, отец-муж?» Рядом с ней по обе стороны стояли двое слуг, созданных в прямом подорожании слугам Дуркин -Кореня. Это были змеи с руками и ногами, величиной Сморелла. Их янтарные глаза с мигательными перепонками уставились на Ашаншугара. «Я прошел, чтобы посмотреть на ваше безрассудство». Дуркинкорин вытащил свой черный меч, но другой Валкеру, Алрин Стулда, монарх Черного озера, закричал. «Если прольется кровь Валкеру, соглашение будет недействительно». «Вилетель Тигров вложил меч в ножны. «Хорошо, что ты пришел так поздно, иначе мы бы позаботились о том, чтобы больше не слышать от тебя насмешек». «Я не боюсь тебя», — ответил Ашаншугар. «Я только хочу взглянуть на то, что вы тут сотворили. Это мой мир, а тому, что принадлежит мне, ничто не должно угрожать». Остальные холодно посмотрели на него, и Аллен Стулда сказал дела как знаешь, но не препятствуй нам. Каким бы могучим ты ни был, Повелитель Орлов, тебе не справиться со всеми нами. Смотри, как мы делаем то, что должны сделать». Все вместе под руководством Друкин Корина они начали творить магию. В какое-то мгновение Шаншуга Шугар ощутил опустошающий боль, которая тут же пропала, оставив о себе лишь смутное воспоминание. На полу зала появился огромный камень. Это был слегка приплюснутый сверху. Круглый зеленый граненый самоцвет, подобный изумруду, светившийся изнутри. Друкин Корень встал рядом с ним и положил на него руку. Камень засиял, и он сказал. «Смотрите, это главное наше орудие, камень жизни». Ашан Шугар, не говоря ни слова, вышел из зала и направился обратно к ожидающему Шуруге. Но его позвали. Он обернулся, его догоняла Алма «Отец-муж, разве ты не присоединишься к нам?» Он ощутил странное влечение к ней, почти такое же сильное, как совокупление, только другое. Он не мог понять этого чувства. «Это привязанность», — сказал голос другого. Но Ашан-Шугар не стал его слушать. «Дочь жена. Наш брат-сын начал то, что приведет к полному разрушению. Он безумен». Она отстраненно посмотрел на него. «Я не знаю, о чем ты говоришь. Я не понимаю этого слова. Мы делаем то, что должны делать. Я хотела, чтобы ты был на нашей стороне, ведь ты один из самых могущественных среди нас. Но поступай, как хочешь». «Встань против нас на свой страх и риск». Без дальнейших уговоров она покинула его и вернулась в зал, где Валкиро продолжали творить магию. Ашаншугар забрался на дракона и вернулся в Орлиные горы. Когда Ашаншугар вошел в зал своего горного прибежища, небеса отозвались далеким громом. Он знал, что это войско драконов летит между мирами. Несколько недель небеса были воспаленными и неплотными, так как материя, из которой было сотворено мироздание, расплывалась вдоль горизонта. Безумие не имело предела в космосе, так как Валкеровы стали против новых богов. Время ничего не значило, а сама ткань реальности покрывалась рябью и струилась. В центре своего зала сидел и размышлял Ашаншугар. Он позвал Шурогу и полетел в то место, где располагался город Друкинкорина и стал ждать. Мешанные вихри энергии с треском прокатывались по небу, Ашаншугар видел, как сама структура времени и пространства рвется и складывается. Он знал, что время почти настало. Он молча сидел на спине Шуруги и ждал. Раздался звук горна, сигнал тревоги, который он создал вместе со всем миром, и который дал ему знать, что ожидаемый миг наступил. Поторапливая Шуругу, Ашаншуга искал то, что, как он знал, должно было появиться в безумном небе. Дракон под ним застыл, и он увидел то, что искал. В поле его зрения показалась фигура Друкин Кореня, который осадил своего черного дракона. В глазах Повелителя Тигров было что-то чужое. И второй голос сказал... «Это ужас!» Шуруга набрал скорость, великий дракон проревел боевой клич, и черный дракон Друкин Корень ответил ему. Они столкнулись в небе. Вскоре все было кончено. Друкин Корень отдал слишком много своей сущности, чтобы создать то безумие, что переполняло небеса. Ашан Шугар мягко приземлился рядом с искореженным телом своего противника и встал рядом. Павший Волкеру поднял голову и прошептал. «Почему?» Показав рукой на небо, Ашханшугар ответил. «Этого нельзя было допускать. Ты несешь конец всему, что мы знали». Друкин Корень посмотрел вверх, туда, где его собратья продолжали сражаться с богами. «Они сильны. Мы не могли даже предположить». Ашханшугар поднял золотой меч, чтобы покончить с ним, и на лице Друкин Корень отразились ужас и ненависть. «Но у меня было это право!» – закричал он. Ашханшугар отрубил его голову. И вдруг и тело, и голова исчезли, оставив после себя лишь струйку дыма. Сущность павшего волкеру, не вставляя следа, вернулась в небо, чтобы смешаться с безумным гневом, что боролся с богами. Ашан-Шугар промолвил с горечью. «Нет права. Есть только сила». Оставшись один из его рода, он осознал насмешливую иронию своих слов. Затем он ушел в пещеру, чтобы ожидать исхода Вуэнхауса. Время перестало иметь значение, так как оно само стало оружием. Но в каком-то смысле оно шло, и в течение всей войны между богами и тем, что было войском драконов. Затем боги стали действовать совместно. Те, кто выжили в смертоносном столкновении, определили свое место в иерархии и объединились против Валкеру. Они выступали как одна могучая сила, могущественнее, чем в самом страшном сне Друкенкорина. И все вместе вытолкнули Валкеру из вселенной. Они отбросили их в другое измерение времени и пространства и сделали все, чтобы те не смогли вернуться назад. Безумно, Ярости и волкеру старались вернуться, чтобы добраться, Доставлен он такой случай камня, который спрятал один из них. Ашен не дал им одержать победу, а теперь они оказались не в состоянии вернуться домой. В гневе и тоске они обратили свою мощь против меньших народов новой вселенной. Они летели от мира к миру, сметая всех и вся на своем пути. Из мира в мир они уничтожали жизнь, секреты магии могущество могущества солнца. Перед ними лежали теплые, зеленые планеты, вращающиеся вокруг живых светил. Позади них оставались холодные, безжизненные шары, кружащие вокруг выгоревших звезд. В свои отчаянные попытки вернуться во взрастивших мир, волкиры унесли смерть всему, к чему прикасались. Малые народы объединялись, пытаясь противостоять их ярости. Сначала их сметали, потом они сумели приостановить продвижение разрушения и, наконец, нашли способ спастись. Одна из малых рас, которая звалась людьми, направилась все силы на то, чтобы спастись, и нашла путь для бегства. Человечество вместе с другими народами нашло себе убежище, порталы в другие миры были открыты, и народы рассеялись по разным мирам. В тайне вселенной открылись огромные прорихи, гномы и люди, гоблины и тролли. Все не прошли через щели в реальном пространстве, через мосты между вселенными. Новые расы, новые существа пришли на Медкемию, и здесь нашли себе место». Тогда боги решили навсегда закрыть повелителем драконов вход в мир Меткемии. Они убрали те прорехи и коридоры, которым позволили образоваться ранее. Последний маршрут между звездами был внезапно запечатан. Четно пыталось войско драконов прорваться через его завесу. Все было напрасно. Им было отказано возвращение во вселенную Меткемии. И тогда они в отчаянии и гневе поклялись, что найдут способ вернуться. Наконец, все закончилось. Воины Хаоса, Дни Ярости Безумных Богов, Время Звездной Смерти, каким бы именем ни называли этот период, схватка между тем, что было, и тем, что пришло, завершалась. Когда все осталось позади, небеса опять очистились от безумия. Ашен Шугар вышел из пещеры. Вернувшись на равнину перед городом Друкенкорина, он увидел следствие самого ужасного из зафиксированных столкновений. Он приказал Шуруге приземлиться, а потом отпустил дракона на охоту. Долгое время он тихо ждал чего-то, но чего не знал. Проходили часы, и другой голос наконец заговорил. Что это за место? Запустение Войнхауса, памятник Друкин Корину. Безжизненная тундра там, где когда-то были огромные пастбища. Здесь мало живых существ, большинство созданий убежало на юг, где более благоприятные условия. Кто ты? Эти слова позабавили Ашан -Шугара. Он засмеялся. И тот, кем становишься ты. «Мы едины. Ты говорил мне это много раз». Смех прекратился. Он был первым из своего народа, кто засмеялся. В его шутке слышалась горечь, так как одно то, что Ашан-Шугар был способен шутить, выделял его среди Валкеру, и он понимал, что является свидетелем начала новой эры. Я забыл. Ашан-Шугар, последний из Валкеру, позвал Шуругу с охоты. Забравшись к нему на спину, он посмотрел на то место, где победил Друкинкорина. Оно было обозначено только пеплом. Шуруга взмыл в небо, поднявшись высоко над руинами. «Они достойны сожаления». «Не думаю», — ответил Валкеру. «Это урок, хотя сам я не могу его понять. Однако я чувствую это». Ашан Шугар закрыл глаза. Заболела голова. Второй голос исчез из его сознания. Не обращая внимания на странность появления этой второй личности, которая за годы так повлияла на него, он сконцентрировался на своей последней задаче. Алкеру полетел за горы в поисках создания порабощенных его народом. В лесах южного континента Ашаншугар нашел оплот людей тигров. Громко, что все могли его услышать, он крикнул: Пусть все знают, что с этого дня вы свободный народ». Предводитель людей тигров вышел вперед. «Что с нашим хозяином? Его больше нет. Ваша судьба теперь в ваших руках. Это говорю я, Ашаншугар». Затем он отправился дальше на юг, где жила змеиная раса. Его слова были встречены шипением ужаса и гнева. «Как же мы проживем без нашей повелительницы, которая была нам богиней-матерью!» Змеи были недовольны и решили найти способ вернуть свое повелительницу. Всем народам они дали клятву, что до конца времен будут стараться вернуть то, что была их матерью их богиней, А у Алмаладаку. С того самого дня высшей власти в обществе пантатианцев, змеи людей было жречество. Он летел вокруг света, и повсюду, где он пролетал, говорил одно. Ваша судьба в ваших руках. Вы все свободны, народ». Наконец он добрался до странного места, построенного Друкенкорином и другими Валкеру. Там собрались эльфы. Приземлившись на равнине, он сказал, «Передайте всем, что с этого момента вы свободны». Эльфы переглянулись, и один из них спросил, «А что это значит? Вы свободны и можете поступать, как захотите. Никто не будет о вас заботиться или направлять вашу жизнь». Но, повелитель, самые мудрые из нас ушли с твоими собратьями, а вместе с ними ушли знания и сила. Мы слабы без Эльдаров. Как же мы сможем выжить? Вы теперь сами должны управлять своей судьбой. Если окажетесь слишком слабыми, погибнете. Окажетесь сильными, выживете. И запомните, в мире сейчас много новых сил. Сюда пришли странные создания, и вам придется сражаться или жить в мире с ними, как вы пожелаете, ибо они тоже устраивают свою судьбу. В этом мире теперь будет новый порядок, и вам следует найти в нем свое место. Возможно, вы захотите возвыситься над другими починить их себе, а быть может, они уничтожат вас. Может быть, между вами возможен мир, и это решать и вам. Я закончил, но остается только одно повеление. Сюда вам запрещено приходить под страхом моего гнева. Пусть никто никогда не войдет сюда. Он взмахнул рукой, сотворил могучие чары, и маленький город Валкеру медленно опустился под землю. Пусть пыль времен погребет его, и никто не вспомнит о нем. Такова моя воля. Эльфы поклонились. Как пожелаешь, повелитель, так и будет сделано. Самый старый из эльфов повернулся к своим сородичам. Никто не может войти в этот город, пусть никто и близко не подойдет. Он исчез из виду смертных, его надо забыть. Ашин Шугар сказал еще раз. Теперь вы свободный народ. «Тогда мы уйдем туда, где будем жить в мире», — решили эльфы. Они ушли на запад в поисках места, где могли бы жить в гармонии с новым порядком. Другие не согласились. «Нельзя доверять этим новым созданиям, ведь только мы имеем право наследовать власть!» Ашан Шугар повернулся к ним. «Жалкие существа! Разве вы не видите, что власть ничего не значит? Ищите другую дорогу!» Но моралы уже уходили, не услышали его слов. Ибо были отравлены мечтой о власти. Они вступили на темную тропу еще тогда, когда двинулись след за своими братьями на запад. Со временем эльфы прогонят их, но пока они были едины. Остальные ушли молча, готовы уничтожить любого, кто встанет на их пути. Они не хотели искать магической силы своих хозяев, поскольку были уверены, что возьмут, что им нужно, силы и оружие. Сознание этих эльфов исказили войны хаоса, и уже сейчас они разошлись со своими собратьями. Их назовут гламрелами, Безумными Эльфами, Они отправились на север. Потом они, пользуясь техникой, волшебными амулетами, награбленными в чужих мирах, построят огромные города в подражании своим хозяевам. С отвращением отвернувшись от них, Ашаншугар улетел в свое жилище, чтобы оставаться там до времени, когда ему придется покинуть эту жизнь, дав возможность жить другому. Вселенная менялась, и даже в своем подземном зале Ашаншугар чувствовал себя чужим в этом новом порядке. Он впал в оцепенение, похоже на состояние, как будто сама реальность отвергала его природу. Постепенно его сущность растворялась, и частично сливалась с доспехами. Его сила переходила в предметы, чтобы дождаться того, другого, который должен будет надеть его плащ. Наконец он шевельнулся и спросил. «Неужели я ошибся?» «Теперь ты знаешь, что такое сомнение. Это странная тишина внутри. Что это?» «Это приближается смерть». Закрыв глаза, последний волкиру промолвил. «Я так и думал. Мало кто из моего народа умирал не от руки врага. Это было редкостью». Я последний, и все же мне хотелось бы еще раз залететь на Шуруке. Его больше нет, он мертв уже много веков. Ашан-Шугар попытался собрать смутные воспоминания, он слабо возразил. Но ведь я летал на нем сегодня утром. Это был сон, как и это все сон. Значит, я тоже безумен. Воспоминание о том, что он увидел в глазах Друкен-Корина, все еще преследовало Ашан-Шугара. «Ты сам только воспоминания», — сказал тот-другой. «Все это — только сон. Тогда я сделаю то, что мне предназначено. Я принимаю неизбежное. На мое место придет другой. Это уже произошло, ибо я и есть тот, кто пришел вместо тебя. И я взял твой меч и надел твой плащ. Твоя цель теперь моя цель. Я встану против тех, кто хочет разграбить этот мир», — сказал другой. Тот, кого звали Томас. Томас открыл глаза и снова закрыл их. Он тряхнул головой, пытаясь прояснить мысли. Для Пако его друг молчал не больше минуты, но он понимал, что за это время многое прошло через сознание Томаса. Наконец, Томас произнес. «Теперь я помню. Я понимаю, что происходит». Макрос кивнул. Он сказал Паку: Самое сложное в работе с парадоксом Ашаншугара Томаса было решить, как много он может знать. Теперь он готов к выполнению самой сложной в его жизни задачи и должен знать правду. Это тоже, хотя я подозреваю, что ты и сам уже понял, что он узнал. Пак тихо ответил. Сначала меня вело заблуждение то, что воедне Рогина враг говорил на язык отцуране. Но теперь я понимаю, что это был единственный человеческий язык, который он знал во время великого бегства через золотой мост. Как только я отбросил идею о том, что враг каким-то образом связан с Сурани и задумался над появлением эльдаров на Келивании, я все понял. Я знаю, чему мы собираемся противостоять и почему правду нужно было скрывать от Томаса. «Это хуже, чем если бы самый ужасный ночной кошмар воплотился в реальность». Макрос взглянул на Томаса, а тот долго смотрел на Пака. В его глазах видна была боль. Он тихо произнес. «Когда я впервые вспомнил время Ашаншугара, я думал, что я... я... Я думал, что это наследство оставлено для борьбы со вторжением Цурани, но это лишь малая часть моего предназначения». «Да», — ответил Макрос, «очень малая». «Ты теперь понимаешь, почему меня сторожил черный дракон, который считается исчезнувшим из мира уже много поколений назад?» Томас все еще сомневался и беспокоился. С покорностью в голосе он добавил. «Я теперь знаю цель хозяев Мурмандрамаса». Он обвел рукой все вокруг них. Ловушка была предназначена не столько для того, чтобы держать Макроса, сколько для того, чтобы привести нас сюда и не дать нам вернуться в королевство. «Почему?» – спросил Пак. Ему ответил Макрос. «Потому что в нашем времени огромная армия под предводительством Мормандрамаса идет на твою родную землю. Когда вы искали меня в Городе Вечности, дома он уже сражался с гарнизоном Высокого Замка. И я знаю, зачем он пошел в поход на королевство. Ему нужно добраться до Ситанона». «Но почему до Ситанона?» – удивился Пак. «Потому что совершенно случайно этот город был построен на руинах древнего города Друкенкорина», – ответил Томас. «И именно там находится Камень Жизни». «Давайте продолжим обсуждение наших проблем в пути», — заметил Чародей. «Нам ведь еще нужно вернуться в наше время и в нашу эпоху. Мы с Томасом сможем рассказать тебе о городе Друкенкорина и о Камне Жизни. Тебе пока об этом ничего не известно, хотя ты знаешь остальное. Враг, то существо, о котором ты узнал на килеване вовсе не существо. а представляет собой сочетание мощи и умов -валкеру. Повелители драконов возвращаются в Миткемию, и они очень хотят вернуть себе этот мир». И с усмешкой он добавил а мы должны помешать им.